Выходит, что перевалы уже открылись? Сегодня на рассвете мы проехали последний перевал. Но зачем? Дугадум смотритель никак не мог оправиться от удивления. После бутана вы не найдете у нас ничего достойного внимания. Нашим купцам не будем предложить в обмен на ваши товары.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 Я ни в чем не испытываю нужды. Мы просим лишь временного приюта, и, смею вас заверить, вы приютите достойных людей. Стоявшие наверху успели подробно оглядеть пришельцев с ног до головы, и их впечатление о них складывалось в общем благоприятное. Судя по седине и морщинам, Саиб был много старше своей красивой жизни. Отвидно, он немало успел повидать, путешествуя в дальних странах, но, обретя знания, не стал мудрецом, отчего затаилось в уголках его неостывших глаз неизбывное горе. В он держался легко и ловко, и казался прямодушным, как человек, который научился всё понимать, но так и не смог избавиться от суетных желаний. К нему можно смело обратиться за помощью, ибо сердцем он наш подвел итог своим наблюдением Верховный Лама, тайно следивший за переговорами из узкого, прорезанного в каменной толще окна. Но не следует открывать ему душу, потому что мыслью он совершенно чуждый нам человек. Тантрический Лама Норбу Римпоче, до сих пор державшийся в стороне, Безучасно скользнул взглядом по возбужденным лицам людей, шушукавшихся сдерживая смешки за спиной тучного смотрителя. Остановился на затененном навесом окне, похожем на букву «Т».